К тому времени, когда группа добралась до Плата, наступили сумерки, и они уже почти ничего не могли разглядеть, и Уфрати сделала своим пиктором несколько разрозненных снимков стоящих штурмкотеров из столбов дыма, поднимающегося над разгромленной пещерой. Но ничего особенного от них она не ожидала. Все вокруг казалось тусклым и безжизненным. Даже вереница гор на горизонте казалась скучной. «Можно нам осмотреть место боя?» – спросила она у Зиндермана. Нам было приказано ждать. Возникли какие-то затруднения? Он покачал головой. То ли в знак отрицания, то ли просто от усталости. Как и летописты, итератор был в кислородной маске, но все же казался больным и очень уставшим. На плата царило неестественное спокойствие. Группы лунных волков возвращались со склона к своим кораблям. Отряды армии охраняли местность. И летописцам было сказано, что одержана полная победа, но никаких признаков ликования не было заметно. На вопросы у Фрати, Зиндерман ответил, что операция была чисто технической. Для Легиона это рядовое задание. Ничего выдающегося, как я и говорил перед приземлением. Жаль вас разочаровывать. Я не разочарована, сказала киля Но на самом деле она ощущала странный спад напряжения. И у Фрати не могла сказать, чего она ожидала. Но после перелета и в странном городке Кашире она ощущала напряжение. Теперь все было кончено. А она так ничего и не увидела. «Карнис хочет расспросить возвращающихся воинов», – сказал Симон царк «и попросил меня сделать несколько снимков во время интервью. Это возможно?» «Думаю, что да», – вздохнул Синдерман. Он подозвал одного из офицеров охраны и попросил проводить Карниса и Сарка к космодесантникам. «Я считаю», – громко заговорил Ван Крастен, – «что в этом случае больше всего будет уместна музыкальная тема, симфоническая композиция в полной мере передаст атмосферу». И у Фрати, даже не вникая в его слова, молча кивнула. В минорном ключе, как мне кажется, «Е» или «А». Я еще не решил. Мне нравится название «Духи шепчущих вершин» или, возможно, «Голос Самуса». Как ты думаешь?» Она недоуменно уставилась на композитора. «Я пошутил», — сказал он, и невесело улыбнулся. «Я не имею никакого представления, как и на что реагировать. Все кажется таким суровым». До сих пор Евфратия считала Ван Крастона напышенным типом, но теперь ее отношение немного изменилось к лучшему. Едва он отвернулся и задумчиво уставился на дымящуюся вершину, ее осенила идея, и киллер подняла пиктор. «Тебе нравится, как я выгляжу?» – спросил он, и у Фрадия кивнула. «Ты не возражаешь? Твое печальное созерцание передает наше общее состояние во время этой экспедиции. Но я же ледописец!» – возразил он. «Разве я должен появляться в твоих кадрах? Мы все в этом участвуем, свидетели или нет, но мы здесь!» – ответила она. «А я снимаю все, что вижу!» Кто знает, возможно, ты когда-нибудь отплатишь тем же. Небольшая партия для флейты в твоей следующей увертюре, которая будет посвящена его фрате и Кииле. Они оба рассмеялись. К их группе подошел один из лунных волков. Неровипус, называл он свое имя, сотворил знамение Аквилы. Капитан Локин приветствует вас и просит мастера Зиндермана уделить ему немного внимания. Сейчас. Я Зиндерман, откликнулся пожилой итератор. Возникли какие-то проблемы, сэр? «Мне приказано только проводить вас к капитану», — ответил Випус. «Прошу вас следовать за мной». Они вдвоем отправились в путь, причем Зендерману пришлось чуть ли не бежать, чтобы поспеть за космодесантником. «Что происходит?» — приглушенно спросил Ван Крастен. «Не знаю, давай выясним», — предложила Киеля. «Идти за ними? Вряд ли это разумно. Я с вами», — вызвался Бродин Флоран. «Нам же не приказывали оставаться здесь, они оглянулись». Твелл уселся чуть ли не под самым носом одного из штурмкатеров, прислонился спиной к шасси и приступил к зарисовкам, используя угольные карандаши и небольшой блокнот. «Карнис и Сарк куда-то исчезли. Пошли!» – скомандовала его фратья Кииллер.